Глава 37. В коей продолжается славное приключение с Дуэньей Гариваной. Герцог и герцогиня были в восторге, что Дон Кихот принял всю эту их затею за чистую монету. Но тут заговорил Санч. Боюсь, как бы сеньор Дуэнье не подложила мне свинью по части моего губернаторства. Я слыхал от одного толецкого аптекаря, Больно речистый был человек, что куда только сунет свой нос дуэнье, там уж добра не жди. — Бог ты мой! Да чего же их ненавидел этот самый аптекарь? Из этого я заключаю, что коли все дуэньи назойливые и наглые, какого бы звания и состояния они ни были, то что же должна собой представлять дуэнье Гаривана, как называют эту графиню, Настоящие фамилии, которой то ли три фалды, то ли три хвоста. Ведь у нас в деревне фалды хвостами зовут. Помолчи, друг Санчо, сказал Дон Кихот, эта сеньора Дуэнья прибыла ради меня из далеких стран, и потому я не допускаю мысли, чтобы она принадлежала к числу тех дуэний, о которых толковал твой аптекарь, тем более, что она графиня, Графиня же, если и бывают дуэними то только при королевах и при императрицах, а у себя дома они высшее знать, и им прислуживают другие дуэнии. Тут вмешалась в разговор при сём присутствовавшая Донья Родригес. В услужении у нашей сеньоры-герцогини находятся такие дуэнии, заметила она, которые при благоприятном стечении обстоятельств, Так могли бы быть графинями. Но только ведь человек предполагает, а Бог располагает. Как бы то ни было, говорить дурно о дуэнях я никому не позволю, особливо о старых девах, хоть я не из их числа, а все-таки преимущество дуэньи девицы перед дуэньей вдовой. Для меня ясно и очевидно, и кому вздумается нас дуэней стричь, У того ножницы к рукам пристанут. — Ну, положим, — возразил Санчо, — мой знакомый цирюльник, — говорит, — у дуэней столько есть, чего остричь. Что уж лучше эту кашу не мешать, хоть она и крутенька. — Прислужники испокон веков во вражде с нами, — возразила Донни Родригес. — Они днюют и ночуют в передних. Мы у них всегда перед глазами, и оставляют они нас в покое, только когда Богу молятся а все остальное время сплетничают, перемывают нам косточки и чернят наше доброе имя. Нет уж, как они себе хотят, эти чурбаны, а мы назло им будем себе жить да поживать, да еще у важных господ, хотя, впрочем, мы там и голодаем, и прикрываем нежное свое тело, а у кого оно может и не такое уж нежное черными хламидами вроде того, как на время праздничной процессии прикрывают и застилают коврами навозные кучи. Честное слово, если бы мне только позволили, и вышел подходящий случай, я бы не то что здесь присутствующим, а и всему миру доказала, что дуэнье есть вместилище всех добродетелей. «Я полагаю, — молвила герцогиня, — что добрая моя дуэнье донья Родригес права, и права вполне, но только сейчас не время вступаться за себя и за других дуэний и оспаривать мнение негодного этого аптекаря, укоренившееся в душе почтенного Санчо Пансы. На это Санчо сказал. С тех пор, как мне ударило в голову губернаторство, я уже не страдаю слабостями, присущими слуге, и на всех дуэний на свете мне теперь в высшей степени наплевать. Спор о дуэньях, вероятно, еще продолжался бы, но в это время снова послышались флейта и барабаны, что возвещало вступление дуэньи Гариваны в сад. Герцогиня спросила герцога, не следует ли выйти ей навстречу, потому что она как-никак графиня и знатная особа. — Раз она графиня, — отвечал за герцога Санчо, — то я положительно утверждаю, что вашим величием надлежит выйти ей навстречу, но раз она вместе с тем дуэнье, то я полагаю, что вам ни на один шаг не следует сдвигаться с места. — Кто тебя просит вмешиваться? Санчо — Санчо, — спросил Дон Кихот. — Кто просит? — повторил Санчо. Я вмешиваюсь, потому что имею право вмешиваться, как оруженосец, обучавшийся правилам вежливости в школе вашей милости. А ведь вы — наиучтивейший и наиблаговоспитаннейший рыцарь, вы всем учтивцам учтивец, и вы же сами говорите, ваша милость, по этой части, что пересолить, что недосолить прок один и довольно кажется, я достаточно ясно выразился. Санчо совершенно прав, заметил герцк. Прежде посмотрим, какова графиня с виду, а затем установим, какие почести ей подобают. В это время, так же точно, как и в первый раз, вошли барабаны и флейта. И на этом автор заканчивает краткую сию главу и начинает новую, в которой будет продолжаться то же самое приключение, а оно является одним из наиболее достойных внимания во всей нашей повести.